16 февраля. Четверг. Разбудил его будильник. Привычно протянув руку, Антон нажал на кнопку электронных часов на прикроватной тумбочке, включил бра. И удивился, что удалось заснуть. Вчера его переполняло такое бешенство, что он всерьез забеспокоился, что может получить инфаркт как папа. Бешенство появилось не сразу. Сначала он просто удивился, не обнаружив Варю дома. Он приехал в отличном настроении, вспоминал мягкие Ленкины плечи и с особым удовольствием ту скорость, с которой она занялась продвижением заказа фирме. Он недаром провел с ней полтора часа в деловой обстановке. Если так пойдет и дальше, проблем у фирмы не будет. В одиннадцатом часу удивление сменилось легкой злостью. Варька прекрасно знает, что от недосыпа Антон отвратительно себя чувствует. Могла бы не болтаться где-то до полуночи. В половине одиннадцатого он лёг, попробовал читать, но чушь про пришельцев из потустороннего мира, которая ещё вчера казалась интересной, больше не занимала. Он положил планшет, взял телефон, набрал Варю. Она не ответила. Он покрутил телефон в руке, подождал. Ответного звонка не раздалось. Он позвонил снова и какое-то время не мог прийти в себя, услышав. «Не звони мне. Я знаю, где ты был». Антон набрал номер снова. Хотел сказать, чтобы не дурила и никогда не лезла в его дела. Его дела ее не касаются. Варя сбросила вызов. Он позвонил еще раз, потом еще. Номер не отвечал. Шел двенадцатый час. Антон знал, что мать ложится рано, но сейчас, спит она или не спит, волновал его меньше всего. Мать не ответила. Он тут же перезвонил снова. «Антон?» — на этот раз она испуганно ответила. «Варь, звонила?» — рявкнул он. «Ты с ней разговаривала?» «Нет. Я бы тебе сразу перезвонила. Послушай». Он не стал слушать, отключился. От обиды хотелось застонать. Всё было так замечательно. И Ленка с её жарким телом и холодным умением организовать заказ для фирмы, и терпеливо ждущая его послушная Варя, Всё было замечательно, а теперь он мучается, не понимая, что этой дури вступило в голову. Она не могла узнать, — успокоил себя Антон. Успокоение было так себе. В таком случае получалось, что Варька действительно сошла с ума. Он не думал, что заснёт, но заснул. Утром злость и обида сменились тупым бессилием. «Чёрт с ней!» — попробовал уговорить себя Антон. Появится на работе, буду вести себя с ней, как будто между нами ничего не было, а домой больше не пущу. Ушла я ушла, это её проблемы. Мысль успокоила, даже развеселила. Он побрился, с удовольствием глядя на своё лицо в зеркале. Собственное лицо ему нравилось, и собственное тело нравилось. Надев джинсы и свитер, он задержался около зеркала в прихожей. Мало у кого на пятом десятке фигура, как у греческой статуи. Про то, что фигуру у него, как у греческой статуи, он впервые услышал от материной приятельницы, ещё когда был студентом. «Да будет тебе», — скромно заметила тогда мама. «Нет, правда, красивый парень». На работе он появился позже обычного, но ненамного. Подмывал и толкнуться в Варькин кабинетик, но он не стал, конечно. Включил компьютер. Просмотрел почту, поговорил с начальником группы программистов. Перед обедом не выдержал, позвонил Варе по внутреннему телефону. Она не ответила. И через час не ответила. Он всё-таки подошёл к кабинетику, толкнул дверь. Та была заперта. Антон вернулся к себе, позвонил Варе по сотовому, послушал длинные гудки и, набрав мать, попросил. «Мам, позвони Варе, она мне не отвечает». «Нет». Неожиданно резко отказалась мать. «Я никому звонить не буду. Разбирайся сам со своими бабами». Антон настолько этого не ожидал, что на какое-то время онемел. В трубке щелкнуло, он положил ее на стол. Еще попросить можно было только сестру, но Власта раньше вечера не ответит. Антон спустился в кафе-столовую, с отвращением посмотрел на хорошо приготовленную еду Вспомнил, что и утром не позавтракал, но взял только стакан сока. Аппетит так и не появился. Телефон зазвонил, когда Денис допивал чай. Пока пошёл на звонки в комнату, пока вынимал аппарат из зарядки, звонки прекратились. Номер на экране высветился незнакомый. Положить телефон он не успел, звонки раздались снова. «Алло», — неохотно ответил Денис, — и подумал, что в последнее время ему чаще звонят с дурацкими рекламными предложениями, чем кто-то, кому он нужен. Он никому не нужен, кроме матери. В трубке была тишина. «Реклама», — решил Денис. Перед тем, как раздавался механический голос, обычно бывала маленькая пауза. Он не успел сбросить вызов. Звонкий женский голос торопливо произнёс. «Паша ушёл с биостанции, потому что хотел выяснить насчёт квартиры. «Насчёт какой квартиры?» «У неё испуганный голос», — отметил Денис. «Девчонка чего-то боится. Вчерашняя дюймовочка? Не факт. Музыкальный слух у него так себе, а молодые женские голоса похожи». «Паша сказал, что нужно выяснить насчёт квартиры». «Насчёт какой квартиры?» «Что конкретно он сказал?» «Сказал, что ему нужно выяснить насчёт квартиры. Я больше ничего не знаю. Правда». Трубка замолчала. Денис попробовал снова с ней соединиться. Она не ответила, но тут же пришла СМС-ка. «Пожалуйста, не звоните мне. Пожалуйста». Чёрт знает что. Денис потёр телефоном подбородок, положил его на стол, пошёл допивать чай. Очень похоже, что дюймовочка. Не факт, но очень похоже. Для неё занятия в университете могли закончиться вечером. Их вообще могло сегодня не быть. Когда он учился, свободных дней у студентов не было, но времена меняются. Ехать к университету было глупо. Разглядеть её в толпе студентов шансов мало, но он поехал. От безделия его тянет на глупые поступки. Александр Николаевич прав, нужно начинать работать. Всё получилось так, как и должно было получиться. Денис припарковал машину перед проходной и с тоской смотрел на снующих студентов. Толпа становилась то гуще, то реже, и заметить в ней дюмовочку было почти чудом. Начала противно тянуть спина. Нужно что-то сделать с неудобным креслом, если он хочет впредь водить машину. То есть для нормального человека разработанное японскими дизайнерами кресло было вполне подходящим. Оно не годилось для него, для инвалида, в которого он превратился. Временами Денис из машины выходил, прогуливался, Снова садился за руль. Он бы мучился до позднего вечера, удивляясь собственному упрямству. Но ему повезло. Всё случилось гораздо раньше. Прямо перед ним остановилось такси. Вход в проходную такси не загораживало, и Денис не обратил на него внимания. Дюймовочка выскочила из проходной минут через пятнадцать. Не глядя по сторонам, подбежала к машине и села рядом с водителем. Вид у девчонки был жалкий, испуганный. Впрочем, это Денису могло и показаться. Такси тронулось, Денис поехал следом. Консьерж Александр Николаевич сейчас неодобрительно сжал бы губы. Денис был с ним согласен. Затянувшееся безделье явно толкает его на странные поступки. Ехать пришлось недолго. Желтая машина остановилась у панельной девятиэтажки. Денис проехал чуть дальше, достал телефон — собираясь снова набрать номер утреннего абонента. Девушка вышла первой, подождала, пока выйдет водитель. Мужчине было не меньше сорока. Плотный, невысокий, он, тем не менее, был почти на голову выше своей пассажирки. Мужчина хмуро оглядел свою машину, направился к подъезду. Девушка засеменила за ним. Позвонить при мужчине-водителе Денис не рискнул. Зато чудом догадался и успел сфотографировать девчонку, когда она стояла около двери подъезда, а водитель тыкал в домофон. Он ждал минут сорок. Водитель такси из подъезда не вышел. Ждать дальше было уж совсем глупо. Денис вернулся домой и, не зайдя в квартиру, опять отправился к Марии Давыдовне. Она, разглядев фото на протянутом Денисом телефоне, уверенно кивнула женщина. Она здесь жила. «Новоробушка, похоже». «Вы же говорили, что девушка серенькая», — улыбнулся Денис. «А это брюнетка». «Волосы можно в любой цвет покрасить, а серость не скроешь». Мария Давыдовна засмеялась и невесело добавила. «Какая-то она жалкая». Она училась с Павлом в одной группе. Женщина снова посмотрела на экран, а потом на Дениса. «Зачем тебе, девочка?» Денис промолчал. «Сейчас везде камеры висят. Рано или поздно найдут того, кто Паша убил». Женщина говорила это скорее себе, чем Денису. «Извините, что побеспокоил. Перестань». Она недовольно дёрнула головой. «Ничем ты меня не побеспокоил». Когда Денис шёл к своему дому, понял, что сильно проголодался и опять, не поднявшись в квартиру, пообедал в ресторане. Спать на чужом диване было неудобно. Дарья предложила диван разложить, но Варя не стала Узкая постель напоминала полку в купе вагона. В последний раз Варя ездила на поезде давно, ещё когда в школе училась. Тогда родители повезли её на экскурсию по северным городам. Те Варю мало интересовали, а ехать в поезде нравилось. Она стояла у окна в узком коридоре вагона и смотрела на мелькающие огоньки. Из соседней комнаты раздался тихий стук, потом шаги. Старый паркет скрипел под Дашными ногами. Варя встала, аккуратно сложила постельное бельё, которое ей выдала хозяйка. Дарья на кухне заливала кипятком растворимый кофе. Варе даже сейчас не пришло бы в голову пить такую дрянь. «Спала?» — участливо улыбнулась Даша. На ней был тёплый халат-кимоно, на ногах шерстяные носки. «Одежда идеально подошла бы вареной бабушке». «Спала», — Варя кивнула. «Теперь на работу?» «Нет», — она потрясла головой. «К родителям пойду». Варя отправилась в ванную, пальцем почистила зубы. Смотреть на себя в зеркало не хотелось. Глаза были красные и опухшие, хотя она не плакала, а губы бесцветные. В сумке лежала косметичка, можно было слегка подкраситься, Но Варя улучшать внешность не стала. Вернулась на кухню. «Садись». Даша поставила перед ней тарелку с яичницей. «Спасибо». Мне на работу к одиннадцати. Даша положила яичницу себе, села напротив. Тарелки у неё были старые, со щербинками. На старом обеденном столе царапины. «Я сейчас уйду». «Да я тебя не выгоняю, что ты? Сейчас дам тебе ключи. Хочешь, оставайся». «Хочешь, вечером приходи?» «Нет», — улыбнулась Варя. И удивилась, что улыбаться получается. «Попробую прямо сегодня квартиру снять». «Ну, смотри. А то бы взяла ключи на всякий случай. Ты будешь чай или кофе?» «Чай». Даша залила кипятком чайный пакетик. «Ты правильно сделала, что ушла от Антона». Варя невесело улыбнулась. «Правильно». Дарья подвинула чашку Варе, сама стала пить остывший кофе. Он ни разу не навестил больного ребёнка. Мама сказала бы то же самое, если бы знала про Антона правду. «Расставаться тяжело, по себе знаю, но жить с человеком, которому доверять нельзя, ещё хуже. Надо совсем не иметь сердца, чтобы больного ребёнка не навестить. У них был особый ребёнок». Зачем-то Варя захотелось поспорить. Тем более он бросил жену в такой тяжелой ситуации. Дарья запнулась, смутилась. Он не из-за меня ее бросил. Успокоила Варя. Дарья задумалась, молча допила кофе и ставя грязную посуду в мойку, вздохнула. Хоть бы выяснилось поскорее, от чего Лиза умерла. Лиза умерла, потому что не хотела жить. «Неужели это непонятно никому, кроме вари «Ты правильно сделала», — повторила Дарья. Мыть посуду она не стала, отошла от мойки. «Антон жестокий человек. Держись от него подальше». «Даша, я не хочу о нём говорить». Дарья отстала, ушла в комнату. Варя поплелась следом за ней. Хозяйка оделась в серый офисный костюм. Тот ей не шёл, казался на ней старомодным. проверила содержимое большой чёрной сумки. Вернувшись в комнату, отперла нижний ящик старой книжной стенки, достала пластиковую папку, снова заперла ящик, ключ сунула в карман. «Боится, что я останусь и начну шарить в её шкафах», невесело усмехнулась про себя Варя. «Возьми ключ», — надев пуховик, снова предложила Даша. Варя потрясла головой. «Не надо». Из подъезда вышли вместе. Дарья заспешила на работу, а Варя медленно направилась через двор к родительскому дому. Родителей дома уже не было. Она бросила куртку на стул, переобулась в тапочки и прошла в свою комнату. На диване сидела её кукла. Когда Варя здесь жила, кукла пылилась наверху книжного шкафа. Она была единственной оставшейся её игрушкой. Куда делись остальные, Варя не помнила. Наверное, мама раздала знакомым. Варя подняла куклу, встав на цыпочки, посадила её на шкаф и села на место куклы. Впереди крутилась серая кия, мешала выехать со стоянки. Власта взяла в руки брошенную на соседнее сиденье сумку, достала телефон, отменила тихий режим. Равнодушно заметила наличие непринятых вызовов. Миша так рано звонить не мог, он работает. А остальные звонки её мало интересовали. Вчера она опять не выдержала, сама позвонила мужу. Получилось неудачно. Миша шёл по улице, в трубке слышался посторонний шум, мешал. «Скучаешь?» — грустно спросил Миша. «Скучаю», — честно призналась Власта. «Постарайся чем-то себя занять. Постарайся, Ластик». «Я стараюсь. Если тебе совсем плохо, я приеду завтра же». Завтра он приехать не мог, прямых рейсов больше не было. «Мне больно видеть, как ты мучаешься. Если хочешь, я приеду». «Нет», — обречённо сказала Власта, — «не хочу». «То есть хочу, но...» Миша говорил всё правильно. Нужно стараться себя занять. Власта открыла список неотвеченных вызовов. Вызовов было три. Дозвониться пытался брат. Власта набрала Антона. Кия успела пристроиться на свободное место, из неё выбрался грузный мужчина, пошёл к дверям клиники. «Ты когда с Варей разговаривала?» — взвизгнул Антон. «Не помню». Власта опешила. Она не припоминала, чтобы брат переходил на виск. «А что? Позвони ей. Позвони прямо сейчас. Чёрт возьми, я в идиотском положении». «Да что случилось?» Она не ночевала дома, и её нет на работе. Это Антон произнёс уже своим обычным голосом, красивым баритоном. «Я в идиотском положении. Не знаю, появится она на работе или нет. Меня могут про неё спросить, а я даже не знаю, что сказать. Вот развлечение-то для коллег будет». «Боже мой, с ней что-то случилось?» «Ничего с ней не случилось. Жива и здорова. Позвони прямо сейчас». «Почему она ушла? Вы поссорились?» Это Власта спросила уже в пустоту. Антон отключился. Власта неохотно набрала Варю. Лезть в дела брата ей решительно не хотелось. Лиза была её подругой, а Варя — никем. «Привет». Варя ответила не сразу. Власта успела решить, что ответа не дождётся. «Привет», — вымученно повторила Власта. «Что у вас произошло? Антон психует». «Пусть не психует». считает, что меня больше нет. «Варя, что случилось?» Как можно мягче постаралась спросить Власта. «Неважно». Варя говорила тихо и монотонно. «Ты где сейчас?» «Неважно. Среди твоих знакомых никто квартиру не сдаёт. Тебе негде жить? Давай я тебе дам ключи от Лизиной квартиры». «Нет». «Почему?» «Не хочу». Она не хочет иметь с Антоном ничего общего, — с жалостью поняла Власта. Она не хочет пользоваться даже квартирой его бывшей жены. «Я дам тебе ключи от другой квартиры», — внезапно осенила Власту. «На Лизином этаже пустует квартира. У меня есть от неё ключи. Поживи там, пока другую не снимешь». Варя заколебалась. «Я сейчас приеду», — решительно сказала Власта. «Приходи через час к Лизиной квартире». Хорошо. Помолчав, согласилась Варя. Варя ей не подруга, она ей никто. Но у Власты от жалости сжималось сердце. Странно, она считала, что не способна никого жалеть, кроме себя. Власта набрала брата и зло сообщила. Позвонила. Она собирается работать. Не знаю, не спросила. Власта отключилась, сунула телефон в сумку и тронула машину. Дорога заняла всего сорок минут, но когда Власта поднялась на этаж, Варя её уже ждала. Стояла, прислонившись спиной к стене и засунув руки в карманы, как будто ей было холодно. «Заходи», — Власта отперла дверь. Она больше не замирала в прихожей, решая, переобуваться или нет. Квартира больше не была лизина, она была ничья. Варя молча прислонилась спиной к двери. Власта сходила в комнату за ключами, вернулась и нерешительно предложила. «Давай хоть чайку попьем, я с утра ничего не ела». «Давай», — равнодушно согласилась Варя. «Только я не хочу». У нее было бледное лицо и рассеянный взгляд. Ей не хотелось видеть ни Власту, ни кого-то еще. «Что у вас случилось?» — с жалостью спросила Власта. «Антон тебя обидел?» «Нет». Варя покачала головой и усмехнулась. «Он старался меня не обидеть. Я бы ничего не узнала, если бы сама не полезла выяснять, почему от него пахнет чужими духами». «Другая баба?» «Вроде того». Варя на секунду закрыла глаза. «Ты будешь с ним работать?» «Нет». Варя опять потрясла головой. «Напишу заявление, а ты передай при случае, ладно?», «Ладно. Кивнула в и неожиданно добавила. «Антон мой брат, и я его люблю. Но на него не всегда можно положиться. Возможно, ты правильно сделала». Варя улыбнулась. «Ты не первая мне это говоришь. Пойдем». Вздохнув, власта вышла на площадку и отперла соседнюю квартиру. Замки работали мягко и бесшумно. Свежие мокрые следы у Лизиной квартиры Денис заметил, когда пообедав, вернулся домой. Что-то ненормальное с ним творится. Увидеть Власту хотелось так сильно, что он прикинул, что бы такое ей рассказать, что могло бы послужить хорошим поводом, чтобы позвонить сейчас в соседскую квартиру. Она просила сообщать ей новости, но таких, которые могли бы ее заинтересовать, не было. К тому же не факт, что в квартире находится Власта. Денис отпер дверь, снял куртку, прислушался. На площадке было тихо. Переодеваться в домашний костюм он от чего-то не стал. Пройдя на кухню, налил рюмку коньяку, подержал её в руке, поставил на стол и снова вернулся в прихожую. С площадки доносились тихие женские голоса. Он открыл дверь и выглянул. Власты и незнакомая девушка отпирали дверь пустующей квартиры. То есть девушка в первый момент показалась незнакомой. Потом он вспомнил, что видел её вместе с Дашей, Варе, новая жена Лизиного мужа. Власта резко обернулась, увидела его, растерялась, опустила глаза. А он почувствовал, как его окутывает чем-то тёплым. С ним точно не всё в порядке. Скоро совсем помешается от безделья. Жена Лизиного мужа посмотрела на Дениса равнодушно. словно не замечая. «Добрый вечер», — поздоровался Денис. «Добрый вечер». Власта подняла на него глаза и снова опустила. «Вы случайно не знаете, кто-нибудь сдаёт квартиру?» «Случайно знаю», — сказал Денис. «Сдаёт». «Кто?» — она больше не опускала глаза. «Нам срочно нужна квартира». Девушка рядом с ней продолжала оставаться безучастной. Взглянула на Дениса без интереса и снова уставилась в стену. «Пойдёмте», — вздохнул Денис, — «оденьтесь, квартира в соседнем доме». Когда, надев куртку, он запер квартиру, они стояли уже у лифта. «У меня ключи от квартиры, которую снимал Павел, студент, про которого я рассказывал». Он пропустил их в подошедший лифт, прислонился к стене. «Я помню», — быстро кивнула Власта и, повернувшись к девушке, объяснила. Этот Павел фигурировал в Лизиных контактах. Ты меня про него спрашивала, помнишь, Варя? Варя равнодушно покивала. Павла через несколько дней после смерти Лизы сбила машина. «Мне ключи от квартиры дала родственница Павла», — объяснил Денис. «До конца месяца за квартиру заплачено. Агент мечтает сдать её снова. Телефон агента у меня есть». По дороге к пятиэтажке Власта пыталась разговорить Варю. Но получалось это плохо. То есть совсем не получалось. Денис по-хозяйски отпер дверь в чужую квартиру, сунул ключ в замок с внутренней стороны. «Хочешь, я принесу тебе продукты?» Власта с жалостью смотрела на жену брата. Девушка покачала головой. «Нет. Ей больше всего хотелось, чтобы её оставили в покое». Власта потопталась и вместе с Денисом вышла из квартиры. Тихо прошуршал замок. Новая хозяйка заперла за ними дверь. Семейный разлад поинтересовался Денис, спускаясь за власты по лестнице. Да, она обернулась и укоризненно на него посмотрела. Он взял её за плечо, когда ступеньки кончились, развернул. Она отводила глаза в сторону. Сердце стучало, как будто предупреждало об опасности. Губы у неё оказались мягкими и тёплыми. Она не сразу его оттолкнула. Через несколько секунд он успел провести губами помочки уха, шеи. Она вырвалась, выскочила из подъезда. Дверь не успела захлопнуться. В подъезд вплыла грузная женщина, которую он однажды уже встречал. Женщина тащила за собой сумку-тележку. Денису пришлось подождать, пока женщина освободит проход. «Нужно купить тапочки», — вяло подумала Варя, повесив куртку на вешалку. Расстегнула сапожки, снова застегнула и в грязной обуви прошла в комнату. Нужно купить тапочки, нижнее белье, зубную щётку. В комнате стояли диван, стол, два книжных шкафа и один плотиной. На полках несколько книг. Варя заглянула в плотиной шкаф, чужой одежды там не было, но на полках лежали комплекты постельного белья, полотенца, наверное, хозяйские. Постельное бельё тоже нужно купить. Не то чтобы Варя отличалась большой брезгливостью, но прикасаться к чужим вещам не любила. Мысли были ленивые, неповоротливые. Под столом стоял принтер. Варя зачем-то подвинула его ногой и заставила себя снова надеть куртку. Необходимые мелочи нужно приобрести немедленно, иначе можно превратиться в бомжиху, которая способна спать на первой попавшейся лавочке. Зеркало около двери висело старое, тёмное и небольшое. Варя приблизила лицо к зеркалу. Лицо было обычным, таким же, как несколько дней назад. Оно не поменялось. Кроме неё самой никто не знает, что она стала другой. Дойдя до торгового центра, она сначала купила хозяйственные мелочи, потом немного продуктов. Она будет заставлять себя нормально питаться, даже если не хочется. Она приведёт мысли в порядок и начнёт жить дальше. Попросит папу найти ей работу и забудет Антона. В то, что она способна его забыть, Варя не верилась. Телефон зазвонил, когда она, вернувшись в новое жилище, вставляла его в зарядку. «Ты как?» — тревожно спросила Дарья. «Нашла квартиру?» «Нашла. Здесь недалеко. На первое время подойдёт, а там видно будет. Телефон почти разрядился. Варе приходилось наклоняться, чтобы не выдернуть его из провода. «Как тебе удалось так быстро?» «Повезло». Разговаривать Варе не хотелось. Хотелось вымыть ванну, только что приобретённым моющим средством, и встать под горячий душ. «А я думала, ты ко мне снова придёшь». Торт купила. Вздохнула Дарья и робко спросила. «Может, отметим твоё новоселье, а?» «Давай». пришлось согласиться варе оказаться под горячими струями хотелось нестерпимо говори адрес она пришла через десять минут варя за это время успела оглядеть кухонные полки тщательно вымыла две чашки и несколько тарелок дарья искренне ей сочувствовала варя стала совестно что так хочется поскорее остаться одной свекровь не поинтересовалась почему ты от ее сыночка ушла нет Варя разрезала торт. Торт был один из её любимых, киевский. Но есть его пришлось через силу. Ей это безразлично? Она может ещё не знать. Варя пожала плечами. В позвонила. Значит, и мать знает. Знает и не поинтересовалась. Да бог с ней, отмахнулась Варя. Жестокая семья. Чёрт с ними, Даша. Я больше к их семье не принадлежу. Дарья тоже ела торт неохотно. «Вообще-то Татьяна Павловна неплохая женщина», неожиданно возразила гостье Варе. «И Горька любила, и за Лизу переживала. Антон не очень-то расстраивался, а она переживала. Она брала у Лизы деньги». «Нет», — твердо возразила Варя, «этого не было, этого не могло быть. Татьяна Павловна внука любила, а деньги она сама зарабатывает». Она всё время где-то трудится. Ну, может быть. Но деньги она у Лизы брала. Один раз Лиза при мне с ней по телефону разговаривала. Обещала одолжить какую-то сумму. Варя пожала плечами. Я вообще долго не знала, что Лиза богатая. Одевалась она скромно. За ребёнком сама ухаживала. Дарья допила чай. Хоть бы снова не налила. Отделаться от доброй, участливой Дари хотелось нестерпимо. Слава богу, снова наливать чай Дарьи не стала, отодвинула чашку. Я не верю, что она могла сама это сделать. Собралась уйти из жизни и перед смертью решила постричься. Гостья печально посмотрела на Варю. Прежняя Варя при этих словах сжалась бы от страха. В теперешней Варе прежние страхи казались детскими. Дарья потрогала пальцем чашку и, наконец, поднялась. Варис с облегчением ее проводила и заперла дверь.